Мы и побеспокоимся, чтобы дырку залудили. Однако вы должны учитывать, утечка существует. Всем спасибо. Гуров, задержитесь. Когда все вышли, Орлов взорвался. — Лева, ты охамел или недоумком прикидываешься? — Ты как со старшими разговариваешь? — Это Паша Усов старший. Гуров взглянул с недоумением. Когда в муре я имел отдел, то Пашу с ладошки оперативными мудростями кормил. Что было, то забудь. Сейчас Усов начальник отдела, а ты, опер, хвалишь его таким тоном, словно учитель двоечника, случайно решившего сложную задачу. Лева, тебе пятый десяток, пойми, наконец, люди ранимы и обидчивы, а ты их раздражаешь. Петр Николаевич, молчи. Думаешь, этим офицерам приятно узнать, что я назначил старшим групп тебя, а не полковника Усова? А ведь агентурные данные получил именно Усов. какого сейчас Паши? Не задумался? Все твоя гордость. Орлов поморщился и, неожиданно резко сменив тон, произнес. Лева, будь настоящим другом, прими отдел. Я тебя через полгода своим замом сделаю. Да не хочу я быть начальником. Пойми, я кот, который гуляет сам по себе. Больше всего на свете ценю свободу. Ну, ладно, кот, иди гуляй. Я тебя понимаю, завидую. В свое время у меня на это сил не хватило. Надел штаны с лампасами. Удачи. Не горюй, дружище. Я и Станислав всегда с тобой. Горов зашел к себе в кабинет, но полковника Усова, с которым сыщик договорился обменяться информацией, не застал. Ушли очень сердитые, сказал Корячко. Горов усмехнулся, позвонил Усову. Господин полковник, извините меня, генерал задержал. Разрешите зайти? Кабинет начальника отдела полковника Усова немногим уступал кабинету генерала Орлова. Гуров вошел, огляделся и удовлетворенно кивнул. Все так и должно быть. — Присаживайся, — сказал Усов. — А ты знаешь, что ты в моем кабинете впервые? — А знаешь, как часто старший опер заходит к начальнику отдела? Усов потер полноватые щеки, словно проверяя, чисто ли выбрит. По нескольку раз на дню. Но ты из генеральского не вылезаешь. Тебе начальник отдела безнадобности. кстись, Паша, я живу тихо, никого не трогаю. Ну, чем сегодня тебя обидел? Ты сегодня был такой же, как всегда. Гуров обыкновенный. Хам, который считает, что он сыщик, а остальные лишь прохожие. Знаешь случай, чтобы опер снисходительно похвалил начальник? Да я искренне от всей души. Ты действительно большой молодец. А твой тон? Разговариваешь как мэтр, как звезда экрана с поклонниками? Ну давай закончим обсуждать мою персону и перейдем к делу. У меня есть человечек. Я его не оформлял, держу на коротке. Твоя манера известна, потому по показателям чуть ли не худшие в управлении. Может, когда-нибудь у нас начнут судить о работе человека не по галочкам да папочкам отчетов, а по конкретным результатам. Не доживешь. Возможно. Так вот, у моего человека имеется сестра, фотомодель. В нее влюблен некий парнишка по имени Семен Вестник. Шикарный парень при баксах. Я убежден, он налетчик. Проверь по своему каналу, кто из членов банды ухлёстывает за фотомоделью. Таким образом мы выясним, об одной группе идет речь или о разных. Усов посмотрел настороженно, после паузы сказал, если выяснится, что об одной получится, ты вышел на бандитов раньше меня. Не получится... — успокоил Гуров. — По моим сообщениям устраивали засады трижды. Я мажу в молоко. Если твоя информация подтвердится, тебя наградой не обойдут. Предлагаю готовить задержание и проводить его вместе. Ты как? А у тебя есть соображение. Необходимо поставить людей из группы захвата в условии, при которых предатель не сможет предупредить бандитов. Ну что ж, я согласен. Работать вместе с самим Гуровым — большая честь. Паша, ты комплексуешь, занимаешь генеральскую должность, а лампасов не дают, верно? Твой дружок Орлов держит. Мне в кадрах сказали, как начальник управления представит, так мы не мешкая. А Петр — мужик с Норовом. Тут я бессилен помочь. Днями заглянув в группу захвата, познакомлюсь с людьми. «Ты со мной поедешь?» А отдел Усов хлопнул ладонью по столу. «Нет уж, я не опер. Уехать на целый день не могу». «Хорошо». Гуров пытался говорить как можно мягче. «Я съезжу один. Позже расскажу, каково впечатление». В спортивном зале тренировались ребята в возрасте 25-30 лет. Милиционерам надоело одалживаться, обращаясь в «Альфу» и в другие спецподразделения в случаях, когда возникала необходимость задерживать вооруженную группу. Заместитель министра распорядился, чтобы начальники управлений выделили из числа оперативников молодых физически крепких офицеров. Среди присланных провели отбор, оставили в основном недавних спортсменов, пригласили из «Динамо» тренеров, по рукопашному бою и стрельбе подготовили свою группу захвата.